Я могу говорить об этом с такой уверенностью, потому что твердо знаю, Господь на нашей стороне, Господь с нами. Не сомневайтесь, Господь всегда с теми, кто защищает свой дом. Раздался одобрительный рев. Я поворачиваюсь и посылаю улыбку сначала на левый фланг, потом на правый, чтобы они видели, как мне приятно, что они разделяют мой настрой. — Отлично! — говорю я командиру, который стоит рядом. — Отправляйтесь! Войско разворачивается и марширует прочь с плаца. Пока первые подразделения обороны армии Екатерины продвигались маршем на север, под командованием графа Сурея, пополняясь новобранцами по пути, в Лондон то и дело прибывали гонцы. Наконец пришла весть о том, что силы Якова пересекли границу и продвигаются вглубь страны. «Может, это все-таки обычный набег?» — спросила Екатерина, зная, что это не так. Гонец покачал головой. «Милорд приказал доложить вашему величеству. Французский король пообещал шотландскому, что признает его, если шотландцы нас победят». «Признает? В каком качестве?» в качестве английского короля». Екатерина против ожиданий только кивнула, услышав это и перешла к более важным вопросам. «Сколько их числом?» — спросила она. «С точностью сказать не могу», — замялся гонец. «А примерно?» «Боюсь, тысяч шестьдесят, Ваше Величество, возможно, даже больше». «Насколько больше, но?» Он снова замялся. Екатерина поднялась с места, отошла к окну и оттуда доверительным тоном сказала. — Ты сослужишь мне службу, гонец, если скажешь, что ты на самом деле думаешь. Представь себе, что будет, если я выйду с войском навстречу врагу и увижу перед собой гораздо более сильную армию, чем рассчитывала. Я бы сказал, там сотню тысяч, ваше величество». Тихо сказал гонец, ожидая, что она вскрикнет от ужаса, но королева улыбнулась. — О, этого я не боюсь! — Не боитесь сотни тысяч шотландцев? — недоверчиво переспросил посыльный. — Я видывала и побольше, — было ему ответом. — Я знаю, что я готова. Шотландцы валом валят через границу. с устрашающей легкостью овладевая нашими северными крепостями. Между тем, цвет английского войска находится за морем, во Франции, и французский король вознамерился победить нас руками шотландцев на нашей собственной территории, в то время как наша маскарадная армия перемещается по северу его территории, время от времени грозя противнику пальцем. Настал мой час. Решать мне и тем людям... которые остались в моем распоряжении. Я приказываю достать из сундуков штандарты и знамена. Развернутые во главе армии королевские штандарты говорят о том, что в сражении участвует король Англии. Вместо короля буду я. «Неужели вы, ваше величество, поедете под королевскими знаменами?» — удивляется одна из моих дам. «Разумеется, поеду». Но это же должен быть король. Король бьется с французами. Я поеду биться с шотландцами. Но, Ваше Величество, королева не может. Я улыбаюсь. Когда-то я обещала Артуру, что стану королевой-воительницей. Вот и стала Может, если она уверена в том, что победит? А если... Робко начинает кто-то и замолкает, завидев мой строгий взгляд. «Не сомневайтесь, я все продумала», — говорю я. Хороший командир всегда толкует о победе, а про себя обдумывает путь отступления. Я точно знаю, где должна отступить, где перегруппироваться и где снова вступить в бой. А если и тут неудача, то где перегруппироваться снова?» Не для того я так долго дожидалась английского трона, чтобы увидеть, как король Шотландии и эта дурочка Маргарита у меня его отнимут. Армия Екатерины, все сорок тысяч человек, беспорядочно брела за королевской гвардией, под жарким осенним солнцем, таща на себе оружие и мешки с провизией.